Классический манник. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, ряженки или другого кисломолочного напитка, 3 яйца, 1 пакетик разрыхлителя, соль по вкусу. Способ приготовления: Манку смешайте с кефиром и оставьте минимум на 30 минут для набухания. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем и снова взбейте. Соедините две массы, перемешайте, поместите в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. Верх можно пропитать клюквой, перетёртой с сахаром.